Васю Рыжова тихо хоронят на том самом кладбище, где убили некогда Юлю. Присутствует несколько друзей, щуплая белобрысая невеста и заплаканная мать. Марию опознают по статистике исчезновений, но родители не извещают, чтобы они не подали в суд на Олега Петровича. Труп девочки переправляют в морозильник спецморга для следственных экспериментов. Дело Юли Зайцевой закрывают, а самого Олега Петровича освобождают от занимаемой должности и переподят на бумажную работу. В больнице, куда привезла его скорая помощь, у него находит язву желудка. Через сутки в час ночи ему звонит домой по телефону друг жены, у которого она теперь большей частью живет, и называет Олега Петровича куском говна. Положив трубку, Олег Петрович идет спать, с полчаса дремлет в темноте, потом встает, садится в кресле и засовывает в рот до самой глотки дуло пистолета. Так он сидит несколько часов, пока глотка не начинает невыносимо болеть, со вкусом промасленного железа. Потом он ложится на диван и так лежит двадцать часов, ни в силах ни есть, ни пить. В тишине глубокой ночи Инна Генриховна, как морщинистый призрак, не никому из смертных шагами, обходит свои владения. Она переходит из комнаты в комнату, возникая в неземном свете молочно-голубых ламп. Она стара, безобразна и нога. Из одежды на ней только трусы и жемчужные бусы, которые ей подарила давно усопшая старшая сестра на десятую годовщину свадьбы. Седые волосы Инны Генриховны распущены до плеч. В комнате нет ни одного окна, поэтому никто не может увидеть ее, кроме покойников». И если бы к кому-нибудь из них вдруг возвратилась способность жить, он умер бы снова, только взглянув Инне Генриховне в лицо, когда она охраняет имущество смерти, своей единственной хозяйки. Здесь, в этом мире, скрытом под землей, живет она, та, которой боятся люди на земле. Она приходит сюда, чтобы отдохнуть, просто побыть в тишине среди прохлады и бездыханного сна. Инна Генриховна преданно служит ей, И иногда она слышит тихие шаги смерти, чувствует на коже спокойный ее взгляд, или понимает смерть, незримо находящуюся в только принесенном теле. Тогда, оставшись с телом наедине, она прижимается к губами к его руке или груди, чтобы поцеловать край платья своей госпожи. Покойники никогда не бывают довольны самым лучшим содержанием. Чисто вымытые и аккуратно заштопанные, лежат они на своих полках, но лица их всегда выражают изобоченность, а иногда ненависть. Уж Инна Генриховна знает, что только мертвец умеет так тонко выражать свою ненависть на вроде бы спокойном лице. Бывает даже страшно становится, как взглянешь. Приходится порой обращаться с ними грубо. Инна Генриховна, конечно, не верит в трупы. Покойник может подышать, сказать шепотом слабцо другое, глаза открыть прочее, но по большому счету он лишь предмет, кукла, которая играет смерть. Поэтому Инна Генриховна подчас прикрикивает на усопших, а то и двинет кого локтем или кулаком. Не по роже, разумеется, ведь рожа будет из гроба наружу торчать. Инна Генриховна останавливается у затянутой целлофаном ванной где лежит женщина под 50 уже полностью обряженная к крайнему утреннему следственному эксперименту. Обряжал Яша, сразу видно, потому что сделал, как сестру родную, моложе лет на 10 лицо спокойное. А такая страшная была, как принесли, пасть оскальная, глаза злобные. Прическу сделал, губы подвел, а на щеках розовые пудры добавил. Кровь с молоком, прямо невеста. Говорят, Яша эту розовую пудру в цирке достает. Одета в костюмчик, на отворотном лацкане брошь цветочком, блузка белая, кружевная, не снять уже вовек. Инне Генриховне вдруг кажется, что это она лежит там, в ванне, и в этот миг до нее доносится стук в далекую дверь. Стук этот Инне Генриховне не нравится. Если бы привезли покойников, надо было предварительно позвонить». На ходу, одевая спецхалат, она зажигает свет в пустой комнатке у двери, где стоят два железных стола, на которые кладут трупы перед временным возвращением в жизнь. Подняв крышку глазка тяжелой тюремной двери, Инна Генриховна видит мужчину в поношенном костюме и черной шляпе, который смотрит ей в глаза нехорошим взглядом и курит сигарету. Лицо у него осунувшееся, с проступившими глубокими морщинами. «Откройте, пожалуйста, я по делу», — говорит он немного охрипшим голосом. «По какому такому делу?» — с нарочитой грубостью спрашивает Инна Генриховна, хотя сразу догадывается, по какому. Мужчина достает из внутреннего кармана пиджака удостоверение и показывает его Инне Генриховне. «Я из следственного отдела». «Что ж вы, молодой человек, ночью-то пришли из следственного отдела?» не унимается Инна Генриховна. «Вступайте, приходите завтра». Я в темноте удостоверения вашего все равно не вижу. Мне нужно сегодня, сейчас. Не могу я вас пустить, молодой человек, здесь не музей. Я вам заплачу, мужчина засовывает удостоверение обратно в пиджак. Мне только нужно взглянуть на один труп. Я же вам сказал, что работаю в следственном отделе.